Глава 9. Леха. Я ненавидел этот мир. Я ненавидел тесные кривляющиеся сумерки. Ненавидел мымру, обмылка, даже ежиков. Один из них сунулся мне под ноги. Я его стыдно вспомнить пнул. Он, естественно, увернулся, но все равно стыдно. А разбираться я шел почему-то к Лехе. Хотя, понятно, с лохматами попробуй разберись думаю дивное и грозное зрелище представлял тогда собой володенька турухин возбесившийся турухин свихнуться можно я еще жить хочу боже мой какие мы выносливые твари лишь бы жить лишь бы жить леха работал в данный момент он пребывал в сложной позе стоя на одной ноге придерживал правой заведенной за спиной рукой левую ступню а левой ладонью прикрывал правый глаз «Высший пилотаж. Андроид седьмого разряда». «Не знаю, осмеливался ли кто-нибудь до меня прервать рабочий процесс». «Наверное, нет. Стремительно подойдя к коллеге, я вызвал настоящий переполох. Два открыто сговаривающихся механизма — это уже, согласитесь, мятеж. Бунт машин. Перед тем, как исчезнуть, Лёхин-владелец не просто взбурлил. Он, по-моему, еще и сдал панический писк. Впрочем, мне могло и почудиться». Леха отнял ладонь от глазницы, отпустил ступню. изумленно повернулся ко мне. «Ну ты и впрямь партизан!» — произнес он, покручивая головы. «На свалку захотелось?» «От кого ты узнал про свалку?» — хрипло спросил я. «От Леры?» — отозвался он, продолжая с любопытством меня разглядывать. «А она говорит, что от тебя услышала». «В самом деле?» — удивился он. При мне она ссылалась на Вадима. «Да...» Вот так и рождаются мифы. Концов не сыщешь. Ты сам-то в это веришь? Во что? В то, что домой отсюда не возвращается. Только на свалку. Алексей поскучнел, досадливо крякнул. Понимаешь, признался он с неохотой. Вообще-то логика в этом есть. Какой смысл отправлять нас домой? А вдруг мы там все разболтаем? Это ж весь бизнес накроется. И ты так спокойно об этом говоришь? я рассуждаю рассуждать следует только спокойно мне уже хотелось его убить но карина ты вернулась аркадьевна алексей оживился а так тебя тоже карина вербовала это мы с тобой выходит молочные братья андроиды как всегда уводил разговор в сторону вернулась же неистово повторил я если вообще здесь была меланхолически отозвался лёха Про негуманоидов, она помнится, совершенно не похоже рассказывала. У меня ёкнуло сердце. Вправду ведь не похоже? В любом случае, — задумчиво продолжал Алексей, — свалка — это вопрос веры. Если бы даже свалки не было, ее следовало придумать с целью укрепления трудовой дисциплины. «Дисциплины?» — я задохнулся. «Домой не вернут, денег не заплатят. Может, нас потому лохматые боятся?» «Узнаешь, что терять нечего, все тут нафиг спалишь!» Алексей вскинул глаза. «Хорошая мысль», — оценил он. «Мне это как-то в голову не приходило. Только почему ты так уверен, что не вернут, не заплатят?» Пришлось рассказать про Леру. Лёха выслушал, покивал. «То-то, я смотрю, тебя с болтов сорвало». «Истерика, Володь! Обыкновенная дамская истерика! Ей теперь чем хуже, тем лучше!» «Слушай». А что мы тут стоим? Меня ведь тоже, по твоей милости, не скоро задействует. Пойдем прогуляемся. Такое впечатление, что он и сам слегка нервничал. Деланным было его спокойствие. Мы двинулись к Лехиному футляру. Может, лучше Леру навестим? Позже, сказал видавший виды Лёха. сейчас она или спит, или бесится, и на будущее запомни, если взбрык, на глаза ей лучше не попадаться, и себе нервы сбережешь и сама она быстрее очухается часто это с ней на моей памяти второй раз так ты говоришь что же через Каролину прошел как там моя грядка перед домом заросла небось но я еще был слишком взвинчен чтобы вести светские беседы и вспоминать общих знакомых это правда что обмылок андроид лёха остановился медленно повернулся ко мне первый раз слышу Тоже Лера рассказала Самое неприятное в общении с такими умниками заключается в том, что даже если они признаются в собственном незнании, ты им уже не веришь. В и мне показалось, будто Леха опять морочит мне голову. Собственно, почему бы и нет? Помыслил он вслух. Тогда все становится еще забавнее. Мы прикидываемся андроидами, а андроид прикидывается нелицензионный, так? Почему нелицензионный? Лицензионный робот с программой жулика? Усомнился Леха. «Как-то, знаешь, не слишком представимо». «Да это вообще представимо, жулик-андроид». «А бизнесмен-андроид возможен?» «Ну...» Но... Я запнулся. «Допустим, что возможен», — ответил за меня Лёха. «Тогда достаточно минимального вмешательства в программу. Стереть из памяти уголовный кодекс, и перед нами жулик. А можно даже и не вмешиваться. Можно просто изменить законы, а программу оставить прежней». «Да не может этого быть!» — сказал я в сердцах. — Ну ладно, лохматые не различают, кто где, но чтобы мы сами так пролетели с обмылком. — Запросто, — заверил Лёха. — Лексикон его триста слов. Ну, может, чуть больше. Как он отвечает на вопросы, ты знаешь. А что под шпану косит подворотную, так это, согласись, самая простая форма поведения. Я брел и горестно размышлял о том, что унизить можно лишь того, в ком сохранилось хотя бы крупица собственного достоинства — «Ну куда ж еще дальше-то унижать?» В молчании добрались до футляра. «Присаживайся», — пригласил Лёха, и уселись мы рядышком на холодную крышку. «Мох, конечно, теплее, но он колкий». «Выпить нет?» — спросил я. «Выпить это к Вадиму», — отозвался он. «Честно говоря, сам я с обмылкой еще ничего не стребовал. Не знаю почему». «Как бы все это проверить?» — сказал я в тоске. «Ты о свалке или...» А свалке. Бог с ним с обмылком. Самое простое прикинуться неподлежащим восстановлению, только кто ж на это решится? Страшно, страшно, согласился Алексей, но с такой легкостью, что ему опять-таки не верилось. И я вдруг почувствовал себя совершенно опустошенным. Слез с крышки оглядел безнадежную муть. Пойду-ка я все-таки к Лере схожу. Леха не стал меня удерживать сходи понимающий глядя сказал он если что серьезное свистни на сей раз лерин футляр был раскрыт сама она спала я склонился над ее похожим на посмертную гипсовую маску лицом и почувствовал легкий запах коньяка тоже выход на ладчик Android, контрабандой проносящий спиртное сотрудникам людям дикость какая-то в башке не укладывается хотя с другой стороны почему бы и нет «Это же все равно, что вовремя сменить смазку, иначе станок просто выйдет из строя». Возвращаться к Лехе не хотелось. Пошёл к себе, улегся в свою выемку и попытался осмыслить хотя бы часть обрушившихся на меня сведений. «Права, Карина Аркадьевна, не всякий здесь выживет. Взгляду не на чем задержаться, ни единого яркого пятна, пшистое покрытие цвета хаки, ежики, — А в мозгу жуткие видения свалки, которой, может быть, и нету вовсе. Паучья планета, давний бред Федора Михайловича Достоевского, ни лазейки, ни лучика. Плохо, что в ремонте мне еще пребывать и долго, поломка-то нешуточная. Все-таки изгнание людей из рая не было, на мой взгляд, карой. Наоборот, если ты вкусил от плода с древа познания, сравнялся разумом с Богом. А делать тебе при этом абсолютно нечего. Подумаешь, так подумаешь. Осознаешь собственное ничтожество, бессилие, недолговечность. Да и повесишься на первом суку. И что оставалось Всевышнему? Только одно — выгнать Адама с Евой в неплодородные земли, где думать им будет некогда. Трудиться надо. Хлеб свой в поте лица добывать. А тут лежишь, лежишь и того. Он и Пытаюсь взглянуть на себя глазами Мымры. Или что у нее вместо глаз? Не представляю, как они вообще воспринимают окружающее. Зрения нет. Слуха, судя по всему, тоже. Ни к чему не прикасаются, даже к почве. Я нарочно смотрел. Там зазор между нижними лианами и мхом. Небольшой, но зазор. Короче, просто висят в воздухе. А коли так, то стало быть и осязание им ни к чему. Вкус... Для вкуса рот необходим, язык и прочее. Ну и совершенно точно, что с нюхом у них совершенно никак, иначе бы они в два счета подловили Валерию с ее куревым, при их-то боязни возгорания. Тем не менее, Мымра безошибочно угадывает, правильно или неправильно я выполнил команду. Видимо, шестое чувство взамен наших пяти. Какого же я, однако, в представлении Мымры? Перебираю все ее страхи и содрогаюсь — Злобное, маленькое, уродливое существо, думающее только о том, как бы улучшить момент и поджечь, испепелить, уничтожить. Несправедливо. Да, несправедливо. Ты уверен в этом, Володенька Турухин? А вспомни-ка историю своего рода племени. Пожары и пепелище. Одни пожары и пепелище. Ну да, ну да, имеются еще в наличии пирамиды, греческие акрополи, римские акведуки, монелизы, скрипки страдивари... Все то, короче, что по каким-либо причинам не удалось сжечь или разнести по камушку. До поры до времени. Карфаген должен быть разрушен, а иначе Риму не жить. Так мы относимся к себе подобным. А к неподобным? Вот существовали когда-то на планете Земля такие негуманоиды, мамонты назывались. Интересно, что они о нас думали, проваливаясь в вырытые нами ямы на вбитые нами колья? А у Лехи, по-моему, какая-то извращенная форма гуманизма. Гуманоиды всех планет объединяйтесь. Нет, не понимаю. Ну, не люди, ну... Можно подумать, это не люди нас вербовали. Это не люди загнали нас сюда и развели как последних лохов. На мой взгляд, единственное, что можно вменить в вину лохматом, сам факт покупки. Создали спрос. Вот тебе и предложение. Да, но на кой мы им черт нужны? Тут я теряюсь. Тут я до сих пор не знаю, что и предположить. «С освещением здешним тоже не все ясно. Точнее, не ясно ничего. Зачем вообще освещение, если нет глаз?» Напрашивается вывод, что сумрачный полусвет лохматым не нужен. Они, судя по всему, и в темноте прекрасно ориентируются. А нужен он нам, андроидам, чтобы могли различать команды. «Видишь теперь, сколько с тобой хлопот, Володенька Турухин. Осознай и возгордись». «Хотя нет, по времени. Похоже, что гордиться все таки нечем». Как ты тогда объяснишь столь быструю смену дня и ночи? И почему работать приходится в более темных сумерках, а отдыхать в более светлых? Допустим, яркий свет лохматым неприятен или даже вреден. Но сутки-то зачем укорочены? Проще всего, конечно, предположить, что подобные условия создавались не для человека, а для андроида. Нежно, видать, механизм, капризный, подавая ему оптимальный режим, температуру, влажность, освещение. То ли дело мы, не лицензионные. И в Сибири выживем, и в Каракумах. Нужда припрет, любую команду поймем на любом языке. Поймем даже то, что нам и понимать-то не положено. А они нас понимают? Как растолковать мымри, что не все гуманоиды сволочи? Что я, например, не люблю оружие? Что хищная его красота кажется мне противоестественной? И приходит в голову совершенно бредовая идея. Помните, с древних времен то один, то другой безумец пытался обучить обезьян человеческой речи? Естественно, ничего не получалось, потому что как ты их обучишь, если нет речевого аппарата? А в 20 веке кто-то попробовал применить жесты, упрощенный язык глухонемых. И, как выяснилось, шимпанзе и гориллы запросто его освоили. Общаются вовсю с людьми, друг с другом. Вот я и думаю. А вдруг с нами тут хотят проделать то же самое, что мы проделали с обезьянами? Щупалец у нас нет, и приходится работать по упрощенной схеме. Присел на корточки, взялся левой рукой за правое ухо. Но если так, то жизнь вновь обретает смысл. Оставаться наедине с такими догадками было выше моих сил. Требовался собеседник. Вылез я из футляра и снова попёрся к Лехе. Пришёл, высказался. Взбивчивую мою речь Алексей воспринял с нескрываемым сомнением. «Остроумно?» — кисло признал он. «Местами даже блестяще. Только знаешь, как-то слишком уж лестно. Я бы даже сказал благородно». «Что ж тут благородного?» Я даже опишу слегка. «Мы, получается, в роли обезьян выступаем». «Я не про нас», — пояснил Лёха. «Я про лохматых». У меня привычка готовиться к худшему, а в твоей трактовке они предстают этакими благодетелями, филантропами. По-моему, ты просто ксенофоб, брякнул я. Ненавидишь то, чего не можешь понять. Алексей поморщился. Да, не то чтобы ненавижу. Скорее опасаюсь, на всякий случай, и не увязочки кое-какие смущают. Например, ты говоришь учат нас своему языку. Кого? Нас? «Андроидов?» «Ну, может быть, хотят выйти через андроидов на обмылков?» «Ты же сказал, что обмылок — сам андроид!» «Нет, я имел в виду на производителей андроидов!» «Так давно уже вышли, расторгуют между собой, воюют!» Загнал в тупик играючи. «Вообще-то было у меня в запасе еще одно соображение, но, во-первых, глуповатенькое...» Во-вторых, услышанное от Вадима. В-третьих, выскажи я нечто подобное, Лёха бы объявил, что я окончательно продался лохматым. Тем не менее, решился. А если они знают, кто мы такие? То есть, если они знают, что никакие мы не андроиды, что все это просто афера? Что же они, железяку от человека не отличат? — Железяку отличат, — хладнокровно согласился Алексей. А биоробота? «Не знаю». Внезапно меня озарило. «Да может, они сами обмылкой перепрограммировали, чтобы он людей сюда поставлял?» Леха смотрел на меня, вздернув голые брови. «Да...» — с уважением протянул он. «Виртуозно выкрутился, ничего не скажешь. Молодец!» Тем временем прямо перед нами в сереньком Марве замаячила и зашаталась колоссальная расплывчатая фигура. «Лера». Уверенно определил Алексей и ошибся. Белесая фигура приблизилась и съежилась в Вадима. За правым ухом спичка, в руке фляжка. «О, лодыре!» — укоризненно вымолвил он, подойдя и со стуком поставив нож на крышку. «Все в ремонте, один вадик за вас поши!» «Ну, неправда, ваш дяденька!» — возразил ему Лёха. «Это Володя с Лерой дефектными прикинулись. А я уж так под раздачу попал!» Должно быть, Вадим был уже в курсе моих подвигов. Покосился, неодобрительно покачал головой. «Дескать, от кого кого, а от тебя, Володя, я такого грубого нарушения трудовой дисциплины не ожидал». «С кем же это он успел побеседовать?» «С Лерой вряд ли». «Значит, с Лехой? Не с обмылком же». «Тут наш Валан новую версию выдвинул». Осклабившись, известил Алексей. «По-моему, она тебе, Вадик, должна понравиться». Каждая наша поза — это буковка их языка. Грамоте нас темных учат. Скоро с лохматыми болтать начнем. Хореографически. Я тоже думал, что Вадим обрадуется. Ничуть не бывало. Насупился, кашлянул. «Опять ноль на ноль делите?» — проворчал он. «Ноль поделить на ноль. Что будет?» «По-моему, бесконечность», — сказал Лёха. «Ноль будет!» — отрубил Вадим, и видно было, что лучше с ним по этому поводу не спорить. Как, впрочем, и по любому другому поводу. Станут они тут с нами разговаривать. Да, пожалуй, Алексей не такой уж глубокий психолог, каким пытается казаться. При том, конечно, условие, что он действительно хотел привести собеседника в хорошее настроение. Можно было бы и сообразить. Если работа наша на самом деле учеба, то Вадим неминуемо оказывается двоечником. Заложенная за ухо спичка пискнула по мышиному, и половина обиженного лица окрасилась синим. Как у клоуна. Вот, с упреком сказал Вадим, вы тут прохлаждаетесь, а я за вас трудись. Повернулся и двинулся прочь. Фляжку забыл! окликнул Леха. Вадим лишь рукой бахнул. Пользуйтесь, глотнуть оставьте. Хороший он все-таки, мужик. Простоватый, но хороший. Хважает вадик лохматых, несколько глумливо произнес Алексей когда муть окончательно поглотила вздувшийся белёсый силуэт. «Шибко уважает. Не дай бог, что стрясется, Жизнь за них положит. Себя не пощадит». «Пожалуй», — согласился я, наблюдая, как мой собеседник сноровисто свинчивает откидную крышечку фляжки. Потом спохватился. «Позволь. А что тут может стрястись?» «Ну, мало ли». С загадочным видом отозвался он.